Как только летом 1894 года Элеонора Прей поселилась во Владивостоке, ее мать Юнис Хиллорд заложила традицию передавать в письмах к дочери милые росказни о животных, живших у них в доме. Поставив в центре внимания Макнила, наш славный коричневый песик, и тайни большого пушистого кота, госпожа Лорд подчеркивает их человеческие черты. Только что вошел Макнил, и он смотрит так, словно хочет что-то сказать. Кажется, если бы он мог, то сказал бы «Я счастливый пёс, у меня довольна еды, а сплю я не где-нибудь, а в той же кровати, что и хозяин, ибо я сплю вместе с ним и не стану спать нигде больше. Если меня запрут внизу, то я подниму такой вой, что никто не уснёт. Хозяйка обращается со мной хорошо, но хозяин мне куда милее, мы с ним друзья-закадыки». за Кошек я тоже люблю, но мне приходится относиться к тайне с величайшим почтением, ибо клыки у нее такие же острые, как и у молодой кошки, и она может оставить на моей шкуре весьма замысловатый узор, и мне не дозволяется кусать ее, да я бы и не стал. В целом она очень милая пожилая дама». Элеонора никогда не забудет своего дорогого друга Макнила и будет в течение многих лет постоянно возвращаться к нему в своих письмах. Я вспомнила, как вы прислали мне фотографию Макнила, а уже в следующем письме сообщили мне о его смерти. Милый пёсик, прошло 22 года, а мы его всё не забываем. Наши питомцы наверняка ждут нас где-то, ибо такие любящие преданные сердца не могут превратиться в ничто. Дайте мне лучше сердце собаки или лошади, чем душу многих из тех людей, которых мы знаем». Эти четвероногие друзья доставляли столько радости, что боль от их утраты бывала острой и глубокой. Опять-таки Юнис Лорд в «Письме к дочери» изливает свое горе в словах, преисполненных такой печали, которая подобает самым близким и любимым из человеческих существ. «Что же, Рокси, твой отец и мать, сестра и брат, все живы и здоровы, за что ты должна быть только благодарна, но наша дорогая Тайни умерла от старости в минувшую пятницу в Валентинов день в 9 часов вечера». Я ухаживала за нею как только могла, но в минувший понедельник она отказалась от пищи. Я давала ей мелко порубленной говядины, как сырой, так и вареной, и измельченной соленой говядины, и сливок, и молока, как теплого, так и холодного, но ее ничто не прельщало, она только отворачивалась. Все, что она могла делать, это пить холодную воду, и я держала ее все время». Она была так слаба, что мне самой приходилось класть ее на подушечку, и она вытягивалась на ней, лежа на левом боку и не двигаясь целыми днями, и только слегка подергивала лапками, да чуть-чуть приподнимала голову, пока, наконец, без всякого сопротивления не перестала дышать. «Мы взяли ее подушечку и положили все в ящичек, в котором она спала, и заботливо укрыли ее теплым покрывалом, а на ящичек положили крышку, чтобы ничто ее не беспокоило, и оставили его в комнате с камином до воскресенья, когда днем я открыла крышку, и мы в последний раз взглянули на нее, а затем Вилли прибил крышку, а твой отец вынес ее в сарай». Мы похороним ее скоро, вероятнее всего под каким-нибудь деревом в саду. Но если у тебя будут другие предпочтения, напиши нам, и мы возьмем ее и похороним там, где ты скажешь.